Глава девятая. Пока даймё Отомо снимал промокшую одежду, возвращаться после охоты пришлось под проливным дождем. Ловчие терпеливо ждал, держа в руках белого голубя. Свита князя рассаживалась в парадном зале, служанки разносили чай и саке на выбор. После того как Соринсан вытер полотенцем руки и лицо, он взял голубя, отвязал цилиндрики, что были прикреплены к его лапкам. Оттуда достал сложенные листки тонкой рисовой бумаги, сломал печати. Иероглифы были очень мелкими. Пришлось щуриться, чтобы прочитать послание Сёгуна Асикаго Юсиаки. Всечестному и достопочтенному Даймё Отому Сорину, главе рода Отому, повелителю провинции Бунго. Обращаюсь к вам как к союзнику, с надеждой на вашу поддержку в это смутное время. Когда безрассудный Ода Набунага захватывает под свою власть владения добропорядочных правителей, верные вассалы должны объединиться под знаменами Сягуната. Разве можно одобрять действия Набунаги, который оставляет после себя следы предательства и кровопролития? Его воины ходят по землям, совершая поджоги и убийства, не щадят ни самураев, ни крестьян. Своим молодушеством и бесчинствами он прельщает умы доверчивых людей, сея смуту и раздор в стране. Повторно призываю вас под свои знамена и обещаю после победы решить все недоразумения с вашим новым господином господином Таканобой. За вашу верность я щедро награжу вас новыми владениями и почестями при дворе. Сотрудствующее послание. было также направлено к главе клана Рюдзодзи. «Да восторжествует правый путь, да будут рассеяны смутьяны, да утвердятся закон и порядок в нашей стране. Йосиаке Сёгун — соправитель Мурамати». Ото Мо-сан еще раз перечитал письмо, задумался. Вся свита боялась шелохнуться, дабы не потревожить своего князя в тяжких раздумьях. «Оставьте нас все!» — А вас, Татибана-сан, я попрошу остаться. Вассалы поклонились, вышли из зала. Остался один высокий, жилистый самурай сразу с двумя шрамами через все лицо. Причем один из них был новый, только недавно заживший. Первый удар меча выбил левый глаз, разрезал всю щеку на две части, срослась она плохо. Второй удар рассек нос и верхнюю губу. Казалось, что Татибана-сан постоянно улыбается, но не было в замке Фунаи более мрачного и закрытого человека. Садись ближе, а Томасан позвал поближе к себе своего первого советника, кивая на соседнюю подушку. Смеяло говори, что считаешь нужным. Откуда письмо? Тут же поинтересовался Татибана Сан, устраиваясь поудобнее. Откуда и первое? Из города Томо. «Сюгун все так же в землях клана Мори», — сам себе кивнул первый советник, «и продолжает собирать вторую коалицию против Оды». «Скорее уж третью, хе-хе-хе», — хохотнул Дэмё. После того, как генерал Оды Акети Митсухиде сумел завоевать все владения рода Хатана, Хидеоси привел под знамена Сюзерена род Укито, давнего союзника клана Мори. Считай, у Набунаги врагов на Хансию почти не осталось, только море на юге и некоторые кланы на севере. Господин, вы забыли о том, что также были разбиты мятежные феодалы Ораки и Бессё. Можно говорить, что у Оды уже четыре сильные армии, а не три, как было в прошлом году. Даймён начал загибать пальцы. Завоевание северных провинций Ода поручил Себатиэ Катсуе, а войну со слабленным родом Такэда возложил на Такигаву Кадзумасу и Такугаву и Ясу. Надзирать за порядком в столичной области поручено Акети Мецухиде. Примечание. Акети Мецухиде. Десятого или одиннадцатого марта тысячи пятьсот двадцать восьмого. 2 июля 1582 года – самурай из рода Акэти, деятель периода Сен-Гоку в истории феодальной Японии. Мицухиды был одним из ближайших сподвижников Даймё-Оды Набунаги, но позже предал его и вынудил совершить сэппуку. В 1582 году Набунага вел военную кампанию против моря Терумото. Войсками на фронте в провинции Биттю командовал Тойотоми Хидеоси, который запросил у Набунаги подкрепление для решающего сражения с превосходящим противником. Ода велел Митсухиды собрать войско и оказать поддержку Хидеоси, а сам с несколькими сотнями воинов остановился в Киото. Акете Митсухиды собрал десятитысячную армию из верных ему людей, но не повел ее на запад в Биттю, а вошел в столицу и напал на храм Хонно-Дзи, где находился Набунага. Ода Набунага, чтобы не попасть в плен к предателю, совершил сыпуку. Получив аудиенцию у императора, Митсухида объявил себя сёгуном. Узнав об этом, Хидеоси и Такугава Иеясу поспешили в Киото, чтобы отомстить за смерть Набунаги и занять его место». Первым успел Хидэйоси, который в битве при Яматзаки разбил войско Акэти Мецухиде. Сам Мецухиде погиб в сражении 2 июля. За кампанию против Рода Мори отвечает то и то Михидэйоси, а за осаду монастыря Хонгандзи Сакума Набумори. И наши шпионы докладывают, что формируется пятая армия. Усмирять восстание на Сикоку. Будут Нива на Гехиде и Ода на Бутака. Значит, пошлет сына. Тяжело вздохнул Отомо. Сатибай Тосан, поглаживая свои шрамы на лице, произнес: "Господин мой, скорее всего будет так. Через пару лет вся Ниппонкоку будет завоевана Ода и все четыре острова. Нет сил, которые его могут остановить. Кланы синоби." Коротко произнес Отома. Вспомни странную смерть уэсуги Кансина. Именно поэтому Одо постарается как можно быстрее решить вопрос с провинциями Ига и Кога. Синоби сидят в тамошних горах, обложить их будет не так уж и трудно. Самое главное у них это школы, где учатся генины. Эти школы можно найти и атаковать. Нам нужно сократить наши связи с кланами Сино без здесь на Кюсю. Даймё достал чётки, начал их перебирать. И мне придется ехать на поклон к Набунаги в Киото. Тот уже прислал приглашение. Что же с письмом Сёгуна? Первый советник кивнул в сторону листов бумаги, что лежали рядом с Даймё. А ничего. Не буду ему отвечать. Его дни сочтены, думаю, что да. Сразу как падет клан Мори, тогда нужен союз с Набунагой. Возможно, первый советник тревожно посмотрел на своего сюзерена. Вам придется отдать за одного из его сыновей свою любимую дочку. Лицо Дайми оставалось бесстрастным, только костяшки чёток щелкали все быстрее и быстрее. Иди и займись моим визитом в Киото. Это сейчас самое важное. Господин, уже вставая, произнес Татибанасан. Чуть не забыл. У южных варваров раб сбежал. Тот, чернокожий, зарезал двух моряков и был таков. Погоню послали? Да, сразу же. Думаю, через день-два его поймают. Хорошо, держи меня в курсе. И пошли за священником. Возможно, я заберу его с собой в Киото. Ноги безжалостно вязли в промокшей от летнего ливня земле. Позади меня тяжело дышали преследователи, а впереди расстилалось бескрайнее поле подсолнухов. Их огромные желтые головки, усыпанные каплями дождя, мерно кивали, будто провожали меня последним прощальным взглядом. Ясуф! Остановись, иначе мы спустим собак! – прокричал один из преследователей, тяжело ступая по грязи. Я оглянулся и заметил, что их осталось всего пятеро. Значит, я все же оторвался от основной группы. Страх вспыхнул внутри ярким пламенем, придавая силы моим уставшим ногам. Иософ, сдавайся, и мы, может быть, проявим милосердие. Чертовы лжецы! Впереди бегут двое португальцев из команды корабля, за ними трое самураев с собаками. От конных я оторвался в бамбуковой роще, протиснувшись сквозь стволы. Они, видимо, поскакали в обход, а те, кто был на своих двоих, почти догнали меня. Неожиданно я услышал резкий лай собак. Ищи, Шахай, ищи, Акира, скомандовали самураи по японски. Совсем близко. Надо наддать. Я еще больше ускорился, разбрасывая подсолнухи руками. Но как убежишь от собак? Через пару минут меня настигли. Из-за стеблей выпрыгнули две большие белые лайки — кисю и но. Это были кровожадные псы, натренированные для жестокой охоты. Я споткнулся и рухнул в грязь, а собаки уже неслись на меня, роняя клочья пены, сгорящих от возбуждения пастей. Рык вгрызался в перепуганные уши, так что сердце чуть не выпрыгнуло из груди. В последний момент я, успев отбросить короб, перекатиться в сторону, и звери, тормозя лапами, промчались мимо. Но псы сделали крутой разворот и прыгнули прямо на меня. Я из последних сил схватил лаяк за промокшие шкирки и ударил друг от друга головами. Они сшиблись с глухим ударом и тут же заскулили, суча лапами. Глаза закрыты, языки из пасти вывалились. А теперь ходу, ходу, пока твари не очнулись. Я бежал отнюдь незаполошно, размеренно, расчетливо и экономно выдыхая воздух, защищая лицо поднятыми согнутыми руками. Ху ха, ху ха, ху ха. Сзади по спине бил украденный у первого костра короб. Повторял едва слышным шепотом снова и снова. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить. Все равно тебе водить. Слова тут не имели никакого значения, лишь бы ложились на незатейливый ритм. Хоть стих Шекспира, хоть как сейчас детская счеталочка. Бесконечным повторением короткого стежка бегущий вгонял себя в некое подобие транса, совмещая строчки со вдохом и выдохом, с размеренными движениями рук и ног. Шла машина тёмным лесом за каким-то интересом, инте инте интерес. Выходи на букву S. Я бежал, перепрыгивая через поваленные замшелые стволы, ловко уклоняясь от толстых сучьев, огибая валуны, звонко проламываясь сквозь шелестящие заросли высокого бамбука. Там, где кончались заросли, я шлепая по лужам вспарывал заросли бледно зеленого папоротника, перепрыгивая широкие ручейки. Все время забирал вправо, помня, что погоня в попыхах непременно заберет влево. Самое лучшее счеталочки, разумеется, нецензурное, что-то типа: раз, два, три, четыре, пять. Начинаю всех хватать, заторчащие обильно, аппетитные места, бармача подносу мильно. Ах, какая красота! Дальше я не особо помнил, вроде был мат. Наконец я полностью выбился из сил, остановился, унимая колотящееся сердце, нагнулся, склонился к прозрачному петлистному ручейку, забросил в рот несколько горстей воды и вновь замер, как статуя, обратившись вслух. Глупо было бы долго нестись, сломя голову, пусть даже рассчитывая чуть ли не каждый шаг. Гораздо выгоднее остановиться и, как следует, прислушаться. Погоня та же охота. Ее участники частенько предаются азарту сверх всякой меры, ломят как бульдозеры, перекликаются, подставляются под удар из засады. Так мне объяснял дядя Сережа, рассказывая попутно, как он ловко от кого-то убегал или, наоборот, от кого-то ловко догонял в жарких джунглях Африки в центральной ее части. Правда, без таких деталей, по которым можно было бы определить страну. Сергей Павлович добавлял отец: "У нас бывший пограничник, его на Микини не проведешь". Я с удивлением спрашивал: "А что пограничник дядя Сережа делал в Африке? У нас же границ с ней нет". На что, посмеиваясь, мне отвечали: "Россия это такая страна, которая с кем хочет, с тем и граничит". Тишина была такая, что я долго стоял в сыроватой чаще возле зарослей кустарника. чьего настоящего названия не знал, но как не вслушивался, ничего хотя бы отдаленно напоминавшего бег человека по лесу не мог услышать. Собачьего лая тоже в эфире не было. Стояла полная тишина, которую не нарушили даже вездесущие птицы. Хм, кажется, ушел, как тот колобок из сказок. Я хорошо понимал, что не смог убить тех собак лаяк, хорошо, если сильно оглушил. И погоня наверняка стоит сейчас около них, может даже с горячая кинулись за мной. Но если давно здесь обитают, должны очень быстро сообразить найти одинокого беглеца в местных джунглях не легче, чем пресловутую иголку в стоге сена. В общем, подожмут хвосты и притаяться. Возможно, и сориентируют на поиски новую собачью группу, но когда это еще будет? На нынешний момент есть гораздо более насущный вопрос. Где я, собственно говоря, нахожусь? Ответ прост: ахрен его знает. Если поднатужиться и собрать воедино скудные сведения о здешнем сухопутии, что мы имеем? Кроме здешнего Амегаполиса, города Фунай, наверняка вокруг есть деревушки. Благо я пробегал мимо нескольких рисовых полей. Их перепутать невозможно ни с чем. Итак, я где-то на Кюсю. который является третьим по величине островом Японии. Из минусов вся моя экипировка, короб со шмотками викария и нехитрая местная снедью, еще кинжал, который я проверил в деле, но даже не потрудился очистить от крови. Есть и плюсы: во-первых, размеры острова, он большой, пойди найди, и здесь нет ни ядовитых змей, ни крупных опасных для человека хищников. Вообще с фауной не густо. Собаки, свиньи, да летучие мыши. Ну и кошки. Никаких тигров, медведей, анаконд. Ах да, еще птицы и крабы. От голода не умру. Опять-таки, никакой опасности. Наоборот, крабов можно есть, наверное. Во-вторых, здесь повсюду масса пресной воды. В-третьих, на острове не бывает ни морозов, ни снега. Другими словами, для русского человека, даже если он немножко негр, ситуация прямо-таки курортная. Даже при условии, что этот человек сбился с курса и определить свое местоположение не в силах, хоть ты тресни. Теперь к угрозам. В приоритете самураи Отомо и все его вассалы. Наверняка они получат приказ искать меня. Местные мотзукая будут рыть землю, а роют ее а они очень качественно. имела возможность убедиться. А вот ронины, разбойники и прочие бунтовщики всех мастей мне не угроза. Экзотическая внешность распугает самых трусливых, самая же смелая захотят во всем разобраться и вряд ли сразу нападут. Нужна какая-то легенда, но какая? Выводы следует не рисковать хаотично, иначе заблудишься окончательно и начнешь кружить. Нужно целеустремленно двигаться по прямой. пока не наткнешься на какую-нибудь деревню, обойти несколько ближайших, найти дорогу или тропу, держаться вдоль нее, делая короткие перерывы в маршброске, на послушать природу. Ударом ноги я сломал стебель бамбука толщиной чуть ли не в руку, обломал тонкий конец, чтобы получилась палка длиной примерно метр с чем-то. Также сунул в короб дюжину округлых камней. Будет время, сооружу простую прощу. Вполне достаточно, чтобы застегнутый врасплох противник получил свое. Внимательно осмотрелся, особое внимание уделяет цветам и пышной растительности. По солнцу определиться было бы трудно, его попросту не видно из-за густых крон, а вот растения могут помочь. Растения стремятся к солнцу. В северном полушарии большинство из них посреди дня направлены головками к югу, а в южном, соответственно, к северу. Я нахожусь в северном и довольно быстро определил, где север, поэтому пошел на юг, внимательно улавливая птичий гомон, всплески которого безошибочно отмечают присутствие человека, каковой частенько и является самым опасным животным в лесу, в моем случае особенно. К озеру я вышел примерно через час. Почувствовал вначале, что дующий в лицо ветерок стал другим, более влажным. Потом под ногами захрустел песок, появились просветы в деревьях. Я сбавил темп, посмотрел вверх. Солнце стояло в зените, небо было безоблачным, в перистых кронах пальм шелестел ветерок. Красота вокруг такая, что дух захватывала. Я шел вдоль кромки джунглей, держа путь в ту сторону, где над кронами вроде бы виднелась сероватая скала. Так и есть, бугристый уступ. Вздымался метров на сорок над зеленым буйством леса. Периодически я присаживался и слушал лес. Но слышал только собственный желудок. Есть хотелось неимоверно, но еще больше хотелось выжить и окончательно оторваться от погони. Постепенно добрался до самой верхатуры, крепко уцепившись за выступ, огляделся. Далеко на водной глади озера двигалась черная точка, то ли рыбающая лодка, то ли корабль. Слишком далеко, чтобы привлечь его дымом костра. Словом, все внимание на джунгли. Сплошной зеленый ковер. Там и сям пролетают птицы. А это что? Положительно дым. Несколько тонких сероватых струек, поднявшихся выше пальм. Трудно судить, но очень похоже на прогалину. Расчищенное место, дым, люди. Вот туда мы и направимся. По ощущениям, спяток километров придется прошагать. Тяжело, но справлюсь. Я просто обязан справиться.